Когда он понял, что я не в состоянии произнести ни слова, он постучал кончиком лезвия мне полгу. «Скажешь хоть слово о том, что видел нынче, и я зарежу твою мать», — медленно произнес он. Его глаза при этом сказали больше, чем его слова. «Зарежу, понял?» Я яростно закивал. Он встал и зашагал прочь, быстро исчезнув в темноте и оставив меня валяться на дороге, в пыли и грязи. Я заплакал и пополз в сторону и сумел добраться до нашего пикапа, прежде чем потерял сознание. Утром меня обнаружили под кроватью в спальне родителей. Поднялся ужасный шум. Родители орали на меня и все время расспрашивали обо всем. О грязной одежде, о кровавых царапинах на руках, почему это я сплю под их кроватью и так далее. Я воспользовался этим и успел сочинить целую историю, якобы мне приснился ужасный сон, что Хэнк утонул. И я пошел проверить, так ли это на самом деле. «Ты ходил во сне», — сказала мама недоверчиво. Я тут же ухватился за эту мысль. «Да, наверное», — сказал я и закивал. В голове у меня все перемешалось. Я смертельно устал и напуган был тоже до смерти. Так что даже не понимал, произошло ли то, что я увидел на реке в реальности, или это действительно мне всего лишь приснилось. И меня бросало в ужас при мысли о новой встрече с ковбоем. С Рики тоже такое бывало, — заметила бабка из коридора. Я его однажды отловила возле силосной ямы. Ее замечание всех немного успокоило. Меня отвели в кухню и усадили за стол. Мама пыталась меня очистить от грязи, а бабка тем временем занималась порезами от гумая на моих руках. Мужчины, убедившись, что все приходит в норму, отправились собирать яйца и доить корову. Мощная гроза разразилась как раз в тот момент, когда мы сели завтракать. Ее грохот был для меня огромным облегчением. Еще несколько часов, нам не надо будет ехать в поле, и я пока что не увижу ковбоя. Все смотрели на меня, пока я ел. В какой-то момент я решил их успокоить. «Да я в полном порядке», — сообщил я им. Дождь тяжело лупил по крыше, заглушая разговор, так что мы ели в молчании. Мужчины беспокоились о хлопке, Женщины беспокоились обо мне. На меня же свалилось столько всякого беспокойства, что хватило бы на всех нас. «Можно я потом доем?» – спросил я, чуть отодвигая тарелку. «Очень спать хочется». Мама решила, что мне действительно лучше лечь в постели спать, сколько будет нужно. Пока женщины убирались со стола, я подошел к маме и шепотом попросил ее полежать со мной. Конечно, она согласилась. Она уснула раньше меня. Мы с ней легли в их с отцом постель. В их спальне было полутемно, все еще прохладно, и я чувствовал себя в полной безопасности, слушая шум дождя и голоса наших мужчин, все еще пивших кофе на кухне совсем недалеко. Мне хотелось, чтобы дождь продолжался вечно. Тогда и мексиканцы и спруилы уедут. Ковбои тоже увезут обратно туда, где он может резать и порять своим ножом всех, кого угодно. Я об этом и знать-то не буду. А на следующее лето, когда все начнут строить планы насчет уборки нового урожая, я уж как-нибудь добьюсь, чтобы Мигель и его банда больше в нашем округе не появлялись. Мне хотелось, чтобы мама всегда была рядом, а отец где-нибудь поблизости. Мне хотелось спать, но когда я закрыл глаза, то тут же увидел Хенка и ковбоя на мосту. Мне вдруг страшно захотелось, чтобы Хэнк оказался все там же, в лагере Спруиллов, копался бы там в поисках оставшего хлебца и, как раньше, швырялся бы по ночам камнями в амбар. Тогда все, что случилось, окажется просто дурным сном.